Глава одиннадцатая Подарок деда Миши «Ниночка, вот твой завтрак. Вставай, уже девять часов. И если ты откроешь окно, ты увидишь то, что тебе очень понравится». Люба входила в спальню с подносом, будя девочку. «А что там за окном?» спросила Нина, протирая глаза, еще опухший от слез. «Отодвинь штору и увидишь. Я буду на кухне». До Рождества осталось два дня, «А у меня еще так много дел!» «Не забудь, что завтра приезжает твоя мама с папой и тетушкой!» С этими словами няня покинула спальню. Нина неохотно поднялась, взяла с блюда бисквит и, сунув его в рот, приподняла штору. Невероятный пейзаж за окном поразил ее. «Боже, сколько снега!» Она распахнула окно, вдохнула чистый морозный воздух и почувствовала... как окончательно приходит в себя. Крыши домов были белыми, из каменных труб вился дым, чайки летали низко, на ветках деревьев в парке возились воробьи, сбивая снег с веток. «Венеция под снегом прекрасна, еще прекраснее Москвы», подумала девочка, вспомнив детство, проведенное в холодном русском городе, где работали ее родители. Она бросила взгляд на лагуну, Белые хлопья падали на водную гладь и растворялись в ней. Все вокруг казалось одетым в шубу из взбитых сливок. Нина протянула руки навстречу летящему снегу и, глядя в небо, воскликнула. «Рождество!» В радостном настроении она уселась на пол среди подушек, протянула кусочек банана красавчику, который любил эти фрукты до одури, и налила молока в блюдце Платону. День начинался замечательно. Однако даже вид снега не мог стереть из памяти ночной кошмар. Голос обладал большой силой, но, к счастью, черная палочка сработала. Хотя ее воздействие было невелико, что-то требовалось и от самой Нины. Монах не исчез бесследно. Девочка все еще слышала скрипичную музыку, и ей хотелось, чтобы она продолжала звучать. Нина понимала, что желать этого означало... желать присутствия голоса. «Хватит», — приказала она себе, — «с этим надо кончать. Я должна изгнать зло раз и навсегда». Она быстро оделась, сунула в карман стеклянный шар, открывавший дверь в лабораторию, талдом люкс, ямбир, перо Гуги, ключи в форме звезды и полумесяца, и кольцо дыма. А в кармашек курточки На всякий случай положила вторую ароматную палочку белых магов и побежала в лабораторию деда. Два зеркала с мукой обжаренные, помещенные между ними, делали свое дело. Магия действовала. Еще несколько дней, и муку можно будет употребить для алхимического опыта. А пока она могла заняться голосом. Настал час распрощаться с ним. Я должна проникнуть во дворец Каркона «И заставить его замолчать!» — воскликнула она, подходя к магической книге. Положив руку со звездой на жидкую страницу, она спросила. «Книга, скажи, как я могу проникнуть в обиталище голоса убеждения?» «Ондела уже сказала тебе, что сейчас не лучший момент для этого. Во дворец Каркона тебе нельзя, это обернется твоим поражением. Кабитус Марбанте уничтожит тебя». Кабитус Марбанте? Чем он так страшен? Задала следующий вопрос девочка. Кабитус Марбанте — темное заклятие. Пока тебе не под силу справиться с ним, не торопись, победа будет за тобой. Думай о Криандре стремительном, а о голосе постарайся не вспоминать. Спокойствие, твой помощник. Если сознание твое освободится, Кабитус Марбанте исчезнет сам собой. утеряв свои зловредные свойства. Итак, книга посоветовала Нине не предпринимать никаких опрометчивых шагов, не проникать во дворец Каркона в поисках голоса и объяснила, что свойства Кабитуса Морбанты станут безвредными, когда будет создан кориандр стремительный. Белые маги Ксорекса предупредили также, что это испытание будет сложнее всех прежних. Ожидая появления перца фиолетового, она обязана была сосредоточиться на выполнении своей миссии. Нина отдавал себе отчет, что Каркон не сидит сложа руки и наверняка попробует спровоцировать ее на необдуманные поступки. Негодяй владел двумя другими тайнами и знал, рано или поздно девочке предстоят схватки за них. Иж он постарается, чтобы они были предельно жестокими. Нина вспомнила, как в своих записках Каркон упоминал о трех взрослых андроидах. К тому же Андора в предсмертном письме подтвердила их существование. По-видимому, они и будут тайным смертоносным оружием черного мага в новых битвах. Что ж, придется готовиться к трудной борьбе. Взволнованная этими мыслями, девочка шестой луны задала следующий вопрос. «Книга, скажи!» Это правда, что у Каркона есть три взрослых андроида. Они предстанут перед тобой один за другим, и ты сразишься с ними со всеми по очереди. В книге Бирова ты найдешь сведения, которые тебе, несомненно, пригодятся. Но помни, что главное для тебя сейчас терпение, терпение и терпение. Книга Бирова, скорее всего, это «Друзья по приключению». Нина помчалась в зал Дожа, взобралась на лесенку и сняла с полки книгу, которую листала всего несколько дней назад. Перебравшись в каминный зал, удобно устроившись в кресле, она принялась вновь перелистывать страницы книги, пока не наткнулась на главу «Люди-роботы». Там были нарисованы три андроида, но, увы, без каких-либо пояснений о том, как они действуют. Под каждым рисунком имелись одни числа и ничего иного. «Числа. А не могут ли они служить для активации тех самых взрослых андроидов? Попробую-ка я использовать числомагию и механогеометрию», — подумала Нина. Неожиданно чьи-то голоса прервали ее раздумья. Голоса доносились из дальнего крыла виллы. «Нина, Нина! Ты где? Это мы!» пошли играть в снежки кричала рокси девочка поднялась и не выпуская книгу из рук побежала к друзьям у тебя только книги на уме хватит заниматься надевай ка куртку и давай на улицу ческу не терпелось поваляться в снегу нина бросилась одеваться но прежде чем уйти из дома она все же показала ребятам рисунки роботов нам стоит поломать над этим голову тогда мы может быть Поймем, на что способны взрослые андроиды Каркона. Я думаю, числа, которые написаны внизу, могут быть их кодами. Фьора выхватила книгу из Нининых рук. «Послушай, давай займемся алхимией и Карконом после обеда, а сейчас пойдем поиграем, все-таки Рождество!» Красавчик лайл не выпуская из пасти красный резиновый мяч, Платон царапался во входную дверь, а Люба... С вечной поварешкой в руке поторопила ребят. «Гулять, гулять, только осторожно, там скользко, и все наденьте перчатки, иначе отморозите руки». Не успела Нина выйти за порог, как получилось снежком в лоб. Война началась. На сей раз это была забавная игра, и всем было весело. Ребята носились по парку, прятались за покрытыми снегом деревьями, толкали друг друга в сугробы, распевая американскую рождественскую песенку «Джунгл Беллс», известную во всем мире. Профессор Хосе тоже появился на крыльце флигеля. Он хотел посмотреть, кто это устроил такой шум. Набросив свое длиннополое пальто, он направился к ребятам. Однако его домашние тапки не были предназначены для прогулок. Он поскользнулся и со всего размаху шлепнулся в снег. Ребята расхохотались. Учитель попытался подняться, но вновь поскользнулся, и ребята забросали его снежками. У Додо раскраснелись щеки, Фьора хохотала без остановки, а ческа от смеха даже закашлялся. «Как хорошо!» Нина полной грудью вдохнула морозный воздух. Холод проник внутрь, она ощутила легкий озноб, но это доставило ей удовольствие. Она смотрела на всю компанию и думала... «Какое счастье иметь таких друзей! Дружба — это так здорово! Ничто на свете не разрушит ее, ни каркон, ни ЛСЛ, ни проклятый голос!» Фьора и Ческо играли с Платоном, скакавшим туда-сюда среди заваленных снегом листьев. Около огромной магнолии кот заметил воробья, прыгнул за ним и провалился в снег. Ческо взмахнул руками. «Там же емкость для сбора воды дождевой!» Нина подскочила к сугробу, разбросала его и увидела медный таз, полный замерзшей воды. «Превосходно! Это дождь, который шел все последние дни. Мы растопим лед и получим то, что нужно. Здесь даже больше, чем пять литров, о которых говорится в формуле приготовления кориандра стремительного. Отнесем таз в лабораторию». Профессор Хосе не мог взять в толк, зачем ребятам эта старая посудина, да еще со льдом, но не отказался подхватить таз. Так в шестером они и втащили его в дом. Возмущенная Люба закричала так, как не кричала никогда до этого. «Немедленно снимите обувь! Куда вы его тащите? Я только что натерла полы! Вы испортите мои зеркальные полы!» Безе была права. Она целыми днями трудилась, начищая дом к приезду гостей. Все послушно сняли башмаки и сложили их в прихожей. Люба, заметив, что у профессора дырка на носке, велела ему следовать за ней в кухню, где она собиралась его заштопать. Ребята, воспользовавшись ее отсутствием, поторопились спуститься с тазом в лабораторию. «Поставим его рядом с камином, и хорошо бы его чем-нибудь накрыть». чтобы лед быстрее растаял. Рокси сдвинула в сторону колбы и банки, освобождая место для таза. Для изготовления кориандра стремительного ребята имели уже три компонента. Муку обжаренную, пыль комета длиннохвостой и воду дождевую. Нина села на табурет и начала свой рассказ о странном голосе. О том, как прекрасно играла скрипка в третьей башне замка, как она перепугалась, когда почувствовала, что ее тянет к этому голосу, такому доброжелательному и убедительному. «Белые маги предупреждали меня, что голос убеждения — одно из самых трудных испытаний», — говорила Нина. Но я даже не догадывалась, насколько оно трудное. Голос приходит в мои сны почти каждую ночь, и каждую ночь я засыпаю с надеждой, что больше никогда не увижу и не услышу его». Я боюсь, он перетянет меня на сторону зла. Глаза Нины наполнились слезами. Увидев это, Додо подошел к ней. «Ты де, де, девочка шестой луны. Ты не можешь предать своего деда Мишу, а мы... Мы по -по поможем тебе». Нина обняла его и поцеловала. «Вы так много сделали для меня. Я все время чувствую плечо каждого». Я обязана вам жизнью, честное слово. Ческо забавно выпятил грудь и провозгласил, словно с трибуны. Вместе до конца. Когда мы откроем последнюю тайну, закатим пир на весь мир. Обязательно, подхватила Нина. И тут же задумалась. Есть одна вещь, которая постоянно меня тревожит. Какая? Спросили ребята. Голос сказал, что это Этерея держит моего деда в услужении, использует его знания. Я не верю в это. Я знаю, что на самом деле это не так, но... «Что но?» — спросил Ческо. «Но мой дедушка там, на Ксораксе, а не со мной. Не с нами. Конечно, я часто нахожу письма от него. Я даже вижу его, когда бываю на шестой луне. Но это вовсе не то, как если бы он был здесь, рядом и живой. Вы меня понимаете?» Нина шмыгнула носом. «Я понимаю тебя, Нина», — убежденно сказал Ческо. «Но твой дедушка умер, и это случилось по вине Каркона. Он убил деда Мишу, а теперь уж ничего не поделаешь. Главное то, что он живет сейчас на шестой луне, и что он поручил тебе спасти эту чудесную планету. Откуда началась жизнь всей Вселенной? Ты же сама нам это объяснила. Как ты можешь теперь сомневаться?» «Это все голос виноват». вступилась за подругу простодушная Фьора. «Каркон много еще чего предпримет, чтобы победить тебя. Но ему это не удастся, вот увидишь». Рокси взяла книгу Бирова, нашла раздел о людях-роботах и деловито сказала, «Нина, ну-ка, запишите коды. Если Каркон и впрямь призовет на помощь своих андроидов, мы должны быть готовы встретить их, как полагается». Нина вздохнула, взяла ручку и бумагу, переписала коды, затем сложила листок и спрятала его в верхнем ящике стола. «Каркон точно не знает, что мы разгадали его числомагию и нашли коды его андроидов», — с довольной усмешкой произнесла девочка шестой луны. На часах лаборатории было 13 часов 43 минуты и 5 секунд. Фьора поднялась и обвела друзей веселым взором. А не пора ли нам за покупками? Мы же еще не купили подарки. Поспешим?» После стольких месяцев занятий и алхимических опытов пятеро друзей вышли на улицу просто так, пройтись. По запорошенным снегом улицам и переулкам сновали горожане, озабоченные последними приготовлениями к Рождеству. Медленно падающий снег придавал городу атмосферу сказки. Рождественская музыка Звуки колокольчиков и шарманок, хоровое пение делали Венецию действительно чудесной. На маленьких площадях раскинулись небольшие базары с ярко освещенными лавочками, на прилавках которых высились горы засахаренных фруктов, леденцов, печенья и прочих сладостей. Ческо заранее позаботился о подарках родителям и сейчас лишь глазел по сторонам. Фьора купила флакончик духов для мамы, и брючный ремень для папы. Додо терзался сомнениями, что лучше подойдет папе шарф или бумажник. Рокси набила сумку разными вкусностями, но не утерпела и сама слопала половину. Нина остановилась перед витриной с плюшевыми игрушками, не в силах оторвать взгляда от большого медведя, танцующего под музыку. «Вот что я куплю родителям. И тогда там, в Ферке, они будут вспоминать меня всякий раз», как посмотрит на этого Мишку. Ребята не забыли ни о профессоре Хосе, ни о Любе, ни о садовнике Карло. Для каждого нашелся свой симпатичный подарок. День промелькнул, как один миг. Когда веселая компания уже направлялась к дому, мимо них к мосту Риальто побежали люди. «Пойдем посмотрим, что там», — позвала Фьора и помчалась первая, увлекаясь за собой остальных. Глазам друзей открылась такая картина. Мэр ЛСЛ раздавал ребятам перевязанные ленты пакеты с рождественскими подарками. Повсюду вспышки фотоаппаратов, улыбки детей, прижимающих к себе пакеты. И надо всем довольная ухмылка мэра. «Здорово у него получается. Одной рукой раздает подарки, другой сажает детей в тюрьму», — громко сказал Ческо. Стоявшие рядом уставились на мальчика, И тот покраснел как помидор. Нина дёрнула его за рукав, пытаясь увести, но Элсэл, тоже услышавший его, протянул руку и схватил Ческо. "Что ты сказал?" грозно заорал он. Ческо мужественно посмотрел на мэра и, преодолевая страх, плюнул ему в лицо. "Ах!" выдохнула толпа. Эл-Эс-Эл?» ЛСЛ сделал вид, что ничего не произошло, вынул платок и утерся. При этом ему пришлось выпустить Ческу из рук, и тот быстро затерялся в толпе. «В Рождество дети так любят шутить! хи, -хи, -хи Через силу засмеялся мэр, хотя было видно, что его трясет от ярости. Отвернувшись в сторону, он процедил сквозь зубы. «Ничего, скоро вы мне за все заплатите сполна!» И это, к несчастью, не было шуткой. ЛСЛ вновь натянул на лицо улыбку и двинулся сквозь толпу с маленькой девочкой на руках, играя роль доброго, отзывчивого мэра, полного забот о любимых горожанах. Додо потащил Ческо к дому. «Ты что, с ума сошел?» — возмущалась по дороге Нина. «Что тебе взбрело в голову? Хочешь, чтобы нас всех засадили в тюрьму?» «Извините». «Но я не смог сдержаться», — хмуро оправдывался ческу Радость испарилась, как будто ее и не было. Ребята посерьезнели. Реальность, с которой они были хорошо знакомы, снова брала вверх. Они знали, что мэр слов на ветер не бросает. Быстрее всех вышла из этого состояния Фьоры. Остановившись перед витриной с украшениями, она воскликнула. Мне так хочется купить этот браслетик с золотыми сердечками. Наш мэр вряд ли сделает мне подарок. В его пакетах одна дребедень. Рокси и Нина зажали ладошками рты, а ческую Дуду откровенно рассмеялись. Вернувшись на вилу Эспасия, ребята сложили купленные подарки под елку, распрощались друг с другом и разбежались по домам. Профессор Хосе ждал Нину, от Отчего-то глаза его сияли, словно он сделал какое-то важное открытие. «Идем в каминный зал, мне надо срочно поговорить с тобой». Он взял девочку под руку и повел мимо изумленной Любы. В каминном зале оба расположились в креслах. Учитель вынул из кармана листок бумаги и протянул Нине. «Прочти, это очень важно». Нина развернула его и прочла. «Венеция. Архив знатной семьи маркизов Лоридан. Совершенно секретно. Лорис Сибила Лоридан, маркиз, является известным исследователем алхимии тьмы и темной магии и автором алхимии фальсификаций». «Клянусь всем шоколадом мира, мэр Черный Мак!» — воскликнула Нина, отрывая глаза от документа. «Да». «Он черный маг и искушенный алхимик. Я чувствовал, что с ним что-то не так», — тихо произнес профессор. «Где вы раздобыли эту справку?» — полюбопытствовала Нина. «Я пошел в старую библиотеку, ту, что на площади Сан-Марко, и мне хитростью удалось проникнуть в комнату с секретными документами Венеции», — с улыбкой сообщил Хосе. «Вам цены нет, профессор». «Но что нам с этим делать?» — потрясла Нина листком. Мы должны публично разоблачить его. Пусть весь город узнает, что он сам злой маг и что его обращение, направленное против магии, чистое лицемерие. А сделал он это для того, чтобы прикрыть грязные делишки князя Каркона. Однако нам следует выждать и выбрать удобный момент, подчеркнул учитель. А пока мэр не должен знать, что нам известен его секрет. конечно конечно «Вы правы», — согласилась с профессором девочка. «А что такое алхимия фальсификации?» «Предполагаю, речь идет о магических обманах, хотя я ничего об этом не знаю. Твой дедушка пытался в этом разобраться, но мне, к сожалению, ничего не передал. Судя по делишкам мэра, это чудовищное изобретение», — поделился учитель своими соображениями. «После этого...» Хосе и Нина поспешили в кухню отведать чудесное жаркое в исполнении искусной безе. «Завтра дом будет полон гостей, но я уже все приготовила на вечер. Надеюсь, праздничный ужин получится отменный», — не захотелось кормничать Люба, отлично сознавая, что наконец-то будет повод продемонстрировать свои выдающиеся кулинарные таланты. «Вы сосчитали, сколько нас будет?» — поинтересовался Хосе. Безе стала сгибать пальцы. «Пятеро ребят плюс десять родителей, плюс две тети, плюс садовник Карла, вы, дорогой профессор, и я. Всего двадцать человек», — подвела итог няня. «Может быть, нас будет на одного больше, то есть двадцать один», — поправила ее девочка. «А кто же еще придет?» — удивилась Люба. «Один мой хороший друг. Вы его не знаете», — загадочно протянула Нина. очень Симпатичная личность. Хосе и Люба переглянулись, но спрашивать ни о чем не стали. Конечно же, маленькая алхимичка подумала о Максе. ей очень хотелось, чтобы он тоже принял участие в празднике. Не оставлять же его одного в подводной лаборатории, когда все кругом празднуют Рождество. Надо только сделать так, чтобы никто не догадался, что он андроид. А если его переодеть? Но во что? На следующий день Нина с утра отправилась к Дудо. Прежде всего, она рассказала о находке профессора Хосе, из которой следовало что мэр — очень опасный черный маг. «Ч -ч «Черный маг?» — поразился Дудо. «Значит, то, что он не верит в магия, полная чушь?» У Нины не было ни времени, ни охоты развивать эту тему. Она только пообещала, что скоро мэр будет разоблачен перед всем честным народом. «Расскажешь обо всем остальным», — поручила она Дудо. «Вечером у нас будет полно народу, и мы не сможем обменяться мнениями по этому поводу. Но я пришла к тебе за советом». «И не только за советом. Я хочу, чтобы Макс тоже сидел вместе с нами за рождественским столом. А для этого ему нужно подобрать подходящий костюм». «Не беспокойся, я что-нибудь найду. Сейчас же сбегаю в лавку и при -при принесу нужные вещи». «Так что мама не за за заметит», — ответил обрадованный Додо. К пяти часам вечера жизнь на вилле Спасия била ключом. Только что прибывшие из Москвы Вера и Джакома вместе с Ниной разбирали чемоданы, и успели они закончить свое занятие, как звонок в дверь оповестил о прибытии мадридских тетушек, нагруженных сумками и пакетами. Объятия и поцелуи — До слез растрогали Безе. Она сновала между кухней и розовым залом, перепачканная в муке. И не зря. Праздничный стол удался на славу. На скатерти ручной вышивки блестели хрустальные бокалы, серебряные канделябры и вазы с ветками бело синий сервиз завершал сервировку. Тетя Андора подошла к Нине и незаметно сунула ей в руку маленький мешочек. Это мой тебе подарок, ничего не говоря о нем ни Кармен, ни маме. Это старинные фиолетовые жемчужины твоей бабушки Эспаси. Я хранила их все эти годы, теперь они твои. Тетя поцеловала племянницу, а та с благодарностью обняла тетю. Улучив минутку, девочка заглянула в мешочек и увидела жемчуг необычного цвета. Она вынула одну жемчужину... попробовал ее на язык это же не жемчуг это перец и тут нина вспомнила пророчество книги после рождества тебя ждет сюрприз перец фиолетовый появится вместе с твоими родственниками так вот что это долгожданный перец фиолетовый ура к девятнадти тридцати подтянулись остальные гости родители нининых друзей Сразу же нашли общий язык с родственниками девочки. Женщины отправились помогать неутомимой Любе. Карло и профессор Хосе разжигали камин. Остальные мужчины, усевшись в кресло, оживленно беседовали с бокалами в руках. последним последнем вбежал Додо с большим пакетом в руке и, подойдя вплотную к Нине, прошептал ей на ухо. «Здесь как костюм для Макса». Нина сделала знак друзьям, и они веселой стайкой двинулись по Куэо Профундис. Когда все появились в подводной лаборатории и показали Максу костюм, в который он должен был переодеться, чтобы принять участие в празднике, андроид бурно запротестовал. Он и слышать об этом не хотел. «И не подумаю, я серьезный андроид, никогда я не надену эти тряпки!» Не поддавался он уговорам Рокси и Фьоре. «Тем более эти бомбасы Он кивнул сперва на парик с длинными белыми волосами и пышную борду, который держала в руках Нина, а потом на высокую красную шапку с большим белым помпоном, который протянул ему Додо. Друзьям все же удалось уговорить андроида и напялить на него все, что они принесли. «Нет, ты посмотри, как красиво! Ты вылитый Дед Мороз!» Ребята дурачились и прыгали вокруг Макса, как маленькие. Андроид посмотрел в зеркало и вскричал. «Ах, ну это ужасно! Я Дед Мороз! Вы что, с ума сошли?» Но ребята продолжали уговаривать друга, и он сдался. «Ладно, так и быть, я приму участие в празднике, но только при одном условии». «В каком?» — полюбопытствовали ребята. «Сначала я отнесу вот эту коробку, перевязанную красной лентой, «Наверх, в комнату Нины», — произнес он загадочно. «Это для меня?» — с интересом спросила девочка. «Да, коробку прислал твой дед, но ты не должна открывать ее, пока не пробьет полночь». Нина согласно кивнула, хотя она умирала от желания без промедления узнать, что прислал ей любимый дед. Макс, не выпуская коробки из рук, занял место рядом с друзьями в вагонетке, который домчал их до вилы, поднялся по лестнице в комнату Нины и положил подарок деда миши на кровать. Ребята подождали, пока он спустится вниз, и вместе с ним вошли в зал. Взрослые уже сидели за столом. Увидев входящих ребят в сопровождении Деда Мороза, все дружно зааплодировали. Праздничный ужин начался. Макс уселся рядом с тетей андорой и, уважительно глядя на нее, поздоровался – «Добрый вечер, синьора Андора! Я очень рад сидеть рядом с вами!» «Добрый вечер, Дед Мороз!» — приветливо ответила тетя. «Но разве мы знакомы?» «Да, я очень хорошо знаю вас, а вам хорошо известно, кто я такой!» — улыбнулся Макс, с грустью вспоминая карконского андроида. «Может быть, борода и усы не позволяют мне вас узнать?» — развела руками тетя Андора. «Я Дед Мороз! Меня знают все!» Отшутился андроид, вызовав за столом веселый смех. Так с тостами, остроумными репликами, сменой блюд, десертом и подарками в финале протекал этот замечательный вечер. Часы пробили полночь. Как по команде, друзья поднялись и бросились в комнату Нины. Им не терпелось взглянуть, что же находится в таинственной коробке, присланной профессором Мишей. сопровождаемая жадными взглядами друзей нина открыла коробку ах воскликнула она заглядывая внутрь здесь полным полно подарков спасибо дедушка моя девочка воспользуйся с умом предметами которые я посылаю тебе в качестве подарков ты уже опытный алхимик и выдержала не одну проверку скоро тебе предстоят новые более серьезные испытания И я убежден, что ты выйдешь из них с честью. Еще и потому, что у тебя есть такие прекрасные друзья, включая профессора Хосе, которые смогут дать тебе правильные советы и подставить плечо в трудную минуту. Но помни, алхимия света имеет свои правила. Не приступай их и никогда не слушай голос убеждения. Счастливого Рождества! Один ноль ноль четыре один ноль четыре. Дед Миша. Поверх подарков, завернутых в красивую бумагу, лежало письмо. Нина осторожно развернула первый подарок. Это была стекленная шкатулка в форме звезды. На ее крышке выгравированы две буквы «СС». «Интересно, что там внутри», — прошептала Фьора, дотрагиваясь до шкатулки. «Какой-то белый газ», — определил Ческо. Он собирался открыть шкатулку, но Нина остановила его, боясь, что это опасно. «Откроем ее в лаборатории, там надежнее», — проговорила она. Следующий предмет, который девочка извлекла из коробки, был древний египетский кинжал. Надпись на ножнах гласила «Обнажать только когда и где будет необходимо. Внутри ты найдешь...» то, что тебе нужно. «Это же Сикким Куадим! Это им, Асирис трижды ударил меня, чтобы взять кровь для спасения Фьоры», узнала вещь Рокси. «Да, это именно он, но нам запрещается его использовать до поры до времени». «Видите, здесь написано, что его можно обнажить лишь в случае необходимости», заметила Нина. Третий предмет оказался очень важным. Это были... Алхимические фальсификации. 12 длинных узких полосок бумаги, перевязанных синей лентой. К ленте была прикреплена записка. «Использовать их во время путешествия, не заглядывать в них раньше, иначе магия исчезнет». «Алхимические фальсификации. Те самые, что создал ЛСЛ. Отлично. Теперь мы разберемся и в его секретах», — закричали ребята. но в эти бумаги нельзя заглядывать, иначе они сразу же утратят магические свойства», охладила друзей Нина. «Потерпите, мы сделаем это, как только отправимся в путешествие». «У -п -п -п «Путешествие? Но куда?» спросил Додо. «Кто знает? Может, это будет еще одна прогулка в прошлое, подобная тем, что мы уже совершили?» задумчиво ответила девочка. «Нина, ты стала самым настоящим алхимиком», Восторженно сказал Ческо. «Я думаю, это твоя судьба». «Наша судьба», — поправила она его, подходя к окну и глядя на небо, где ярко сверкали звезды и сияла луна. «Наша судьба?» — удивились ребята. Нина посмотрела на них и, улыбнувшись, ответила. «Наша. И мы пройдем этот путь вместе, не расставаясь. Ни за что на свете». Конец.